Бой со спрутами Ихтиандр, бросившись в море, забыл на время все свои земные неудачи. После жаркой и душной земли прохлада воды успокоила и освежила его. Колющие боли прекратились. Он дышал глубоко и ровно. Ему нужен был полный отдых, и он старался не думать о том, что произошло на земле. Ихтиандр хотел работать, двигаться. Чем бы ему заняться? Он любил в темные ночи бросаться с высокой скалы в воду, так, чтобы сразу достать до дна. Но сейчас был полдень, и на море мелькали черные днища рыбацких лодок. «Вот что я сделаю. Надо будет привести в порядок грот», — подумал Эхтиандр. В отвесной скале залива находился грот с большой аркой, открывавший прекрасный вид на подводную равнину от лога, спускавшуюся в глубину моря. Ихтиандр давно облюбовал этот грот, но прежде чем устроиться в нем, нужно было выселить давнишних обитателей грота, многочисленные семейства спрутов. Ихтиандр надел очки, вооружился длинным, несколько искривленным острым ножом и смело подплыл к гроту. Войти в грот было страшновато, и Ихтиандр решил вызвать врагов наружу. У потонувшей лодки он давно приметил длинную острогу, он взял ее в руку и, стоя у входа в грот, начал водить острогой. Осьминоги, недовольные вторжением неизвестного, зашевелились. По краям марки появились длинные извивающиеся щупальца. Осторожно они приближались к остроге. Их Ихтиандр отдергивал острогу, прежде чем щупальца спрута успевали захватить ее. Эта игра продолжалась несколько минут. Вот уже десятки щупалец! как волосы медузы Гаргона зашевелились у края арки. Наконец старый, огромный спрут, выведенный из терпения, решил расправиться с дерзким пришельцем. Спрут вылез из расщелины, угрожающе шевеля щупальцами. Медленно поплыл он к врагу, меняя окраску, чтобы устрашить Ихтиандра. Ихтиандр отплыл в сторону, бросил острогу и приготовился к бою. Ихтиандр знал, как трудно бороться человеку с его двумя руками когда у противника восемь длинных ног. Не успеешь отрезать одну ногу спрута, семь других захватят и скрутят человеку руки. И юноша стремился направить удар своего ножа, чтобы он пришелся в тело спрута. Подпустив чудовище так, чтобы концы его щупалец достигли его, ихтиандр неожиданно бросился вперед в самый клубок извивающихся щупалец к голове спрута. Этот необычайный прием всегда заставал спрута врасплох. Проходило не меньше четырех секунд, пока животное успевало подобрать концы щупалец и обвить ими врага. Но за это время Ихтиандр успевал быстрым, безошибочным ударом рассечь тело спрута, поразить сердце и перерезать двигательные нервы, и огромные щупальца, уже обвивавшиеся вокруг его тела, вдруг безжизненно распускались и дрябло опускались вниз. Один готов, Ихтиандр снова взялся за острогу. На этот раз навстречу ему выплыли сразу два спрута. Один из них плыл прямо на Ихтиандра, а другой обходным движением пытался напасть сзади. Это становилось опасным. Ихтиандр храбро бросился на спрута, который был перед ним, но прежде чем успел убить его, второй спрут, находившийся позади, обвил его за шею. Юноша быстро перерезал ногу спрута, проткнув ее ножом у самой своей шеи, затем повернулся лицом к спруту и отсек его щупальце. Изувеченный спрут, медленно колыхаясь, опустился на дно, а Ихтиандр уже расправлялся со спрутом, который был перед ним. «Три», — продолжал считать Ихтиандр. Однако на время пришлось прекратить битву. Из грота выплывал целый отряд спрутов, но пролитая кровь замутила воду. В этой бурой мгле перевес мог быть на стороне спрутов, которые ощупью могли обнаружить врага. Ихтиандр же не видел их. Он отплыл подальше от места сражения где вода была чистая, и здесь уложил еще одного спрута, выплывшего из кровавого облака. Битва с перерывами продолжалась несколько часов. Когда наконец последний спрут был убит и вода очистилась, Ихтиандр увидел, что на дне лежат мертвые тела спрутов и шевеляющиеся обрубленные щупальца. Ихтиандр вошел в грот. Здесь еще оставалось несколько маленьких спрутов в кулак величиной и с щупальцами не толще пальца. Ихтиандр хотел убить их, но ему стало их жалко. Надо попытаться приручить их. Неплохо иметь таких сторожей. Очистив грот от больших спрутов, Ихтиандр решил обставить свое подводное жилище мебелью. Он притащил из дома стол на железных ножках с мраморной доской и две китайские вазы. Стол поставил среди грота, на столе поставил вазы, а в вазы насыпал земли и посадил морские цветы. Земля, размываемая водой, некоторое время курилось над вазами, как дым, но потом вода очистилась. Только цветы, колеблемые легким волнением, тихо раскачивались, как от дуновения ветра. У стены пещеры был выступ, как бы естественные каменная скамья. Новый хозяин пещеры с удовольствием разлегся на этой скамье. Хотя она была каменная, но тело в воде почти не ощущало ее. Это была странная подводная комната с китайскими вазами на столе. Много любопытных рыб явилось посмотреть на невиданное новоселье. Они сновали между ножками стола, подплывали к цветам в вазах, как бы нюхая их, шныряли под головой их ихтиандра. Мраморный бычок заглянул в грот, испуганно махнул хвостом и уплыл. По белому песку выпал с большой краб, поднял и опустил клешню, как бы приветствуя хозяина, и устроился под столом. Их теандра забавляла эта затея. Чем бы мне еще украсить свое жилище, — подумал он. Я насажу у входа самые красивые подводные растения, усыплю пол жемчужинами, а у стен по краям положу раковины. Что, если бы подводную комнату видела Гутерре? Но она обманывает меня. А, быть может, и не обманывает? Она ведь не успела рассказать мне о Больсоне. Ихтиандр нахмурился. Лишь только он кончил работать, он снова почувствовал себя одиноким. Не похожим на остальных людей Почему никто не может жить под водой? Я один Скорее бы приехал отец Я спрошу его Ему хотелось показать свое новое подводное жилище Хоть одному живому существу Лидинг Вспомнил Ихтиандр о дельфине Ихтиандр взял витую раковину Всплыл на поверхность И затрубил Скоро послышалось знакомое фырканье Дельфин всегда держался вблизи залива Когда дельфин приплыл Ихтиандр ласково обнял его и сказал «Идем ко мне, Лидинг, я покажу тебе новую комнату. Ты никогда не видел стола и китайских ваз». И нырнув в воду, Ихтиандр приказал дельфину следовать за собой. Однако дельфин оказался очень беспокойным гостем. Большой и неповоротливый, он поднял такое волнение в груди что вазы зашатались на столе. Вдобавок он умудрился наткнуться мордой на ножку стола и опрокинуть его. Вазы упали и, будь это на земле, они разбились бы, но здесь все обошлось благополучно, если не считать испуга краба, который с необычайной быстротой как-то боком побежал к скале. Какой то неловкий, — подумал Ихтиандр о своем друге, отставляя стол в глубину грота и поднимая вазы. И, обняв дельфина, Ихтиандр продолжал говорить с ним «Оставайся здесь со мной, Лидинг». Но дельфин скоро начал трясти головой и выражать беспокойство, он не мог долго оставаться под водой. Ему необходим был воздух, и, взмахнув плавниками, дельфин выплыл из грота и поднялся на поверхность. «Даже Лидинг не может жить со мной под водой», — с грустью подумал их Ихтиандр, оставшись один, — «только рыбы. Но ведь они глупые и пугливые». И он опустился на свое каменное ложе. Солнце зашло, в гроте было темно, легкое движение воды укачивало Ихтиандра. Утомленный волнением дня и работой, их теандр начал дремать.